Глава 18. Вроде выглядит просто. Как только я активировал карточку торговой точки на сутки, в интерфейсе появилась новая вкладка. В ней я смог выбрать пункт, каким товаром я буду торговать. Оружие, очевидно. Шмотки у нас пока так себе. А вот пушек и взрывчатки хоть отбавляй. Химики, которых из бункера к нам приехало более чем достаточно, постарались. Правда, пришлось ограбить немало торговых центров, аптек и складов, но результат превзошел все ожидания. Системная взрывчатка — это круто. На самом деле нам повезло, отчасти. Технологически более развитые цивилизации после прихода системы канули в каменный век. Средневековые товарищи, наоборот, ощущали себя куда лучше, но и развития у них никакого не произошло. Мы же смогли вернуть наши технологии, так как они относительно просты, и теперь по качеству вооружения обходим многие миры. Мало того, производство частично автоматизировано, и потому мы можем выдавать большее количество товара по меньшей цене. Те же патроны не приходится отливать вручную по формочкам, как и гильзы. Все выполняет автоматика, и от этого конечный продукт не становится несистемным. Место выбрать никто мне, очевидно, не дал, Чего выделила система, темы надо довольствоваться. Но я не жалуюсь, просто обидно. Ведь торговая точка расположилась в самой задницы самого забитого ряда, чуть ли не противоположно от прохода край. До меня смогут добраться только те, кто пришел на пять часов, а таких меньшинство. Зато и ребята при деньгах нищеброды будут отсеиваться и не придется тратить на них время. Следующий пункт, который надо было определить, это склад. Это такое помещение, куда стоит помещать весь товар. И помещение это располагается на нашей планете. Собственно, этот момент я подсознательно продумал. И потому весь товар для реализации мы сложили в одной закрытой комнате. Потом можно будет туда приносить все новые и новые предметы, но лишь когда раскупят часть старых. Думаю, гранаты будут улетать как с добрым утром. Жаль, нельзя демонстрационное видео показывать, для этого нужны китайцы с их производством любой электроники. Стоило мне подтвердить выбор, сразу перенесся на место. Оказался я за пустой лавкой, и система тут же подгрузила информацию, что и как надо делать. Во-первых, я могу беспрепятственно переносить товар с назначенного мною склада на прилавок, точнее в руки, а там уже куда брошу. Во-вторых... как получать деньги, устанавливать цены и прочие тонкости механики продажи. Ну и в-третьих, выходить из-за прилавка я не могу. Нельзя. Почему, не знаю, но таковы правила. Увы, но рекламу у системы заказать нельзя, а вот часть доходов отвалить все же придется. Но по-божески, всего 10%. Видимо, плата за перенос предметов из нашего мира в этот, так что тут все справедливо. Прилавок небольшой. а потому раскладывать предметы стоит грамотно. Когда был мелким, бывало летом продавал то, что выросло на огороде, так что опыт, можно сказать, есть. И богатый. Тут даже проще. По соседству нет бабок, конкурентов. А то, как вспомню, так вздрогну. Самые безбашенные существа. На самом видном месте расположил ружье. По бокам щедро насыпал гранат, и все, большая часть витрины занята. Докинул пистолет, а остальное место забил правым ружьем и всякими топорами, коих у нас собралось великое множество. Делаются легко, быстро, а потому можно их хоть оптом скидывать. Увы, но сильно демпинговать не позволяет система. Либо надо договариваться со всеми продавцами. Цены могут отличаться от минимальных максимум на 10%, причем от минимальных цен на подобные предметы. То есть, например, я хотел выставить ружье за пять сотен, но, увы, самое дешевое подобного качества на всей площадке выставлено с ценником в три тысячи, и теперь я могу продавать свое только за две семьсот. Увы. Но буквально через несколько дней я взорву местную экономику. Надо просто открыть на часть десяток лавок, и можно будет выставлять любую цену, которую только захочу. Просто в каждой я буду понижать минималку на десять процентов. пистолет удалось оценить в тысячу патроны по три монетки за штуку а паровое ружье лишь за пятак они тут в цене так как для стрельбы требуют лишь воду и магию плюс имеют довольно большую мощность и могут использоваться на ближних дистанциях для ведения боя в строю самое то но хоть топоры по дешевке солью все они отличаются лишь заложенной способностью на витрине самые крутые Если они будут по две сотки улетать, как горячие пирожки, мастера сделают еще. Благо, серых горошин у нас более чем достаточно, хоть в пуле их вбивай. Мне как раз пообещали что-то подобное, когда я попросил пистолет. Будет оружием последнего шанса. Одна обойма чистейшего разрушения и унижения. Не успел я пристроить прозрачный щит, подошел первый потенциальный покупатель. Зеленый накачанный здоровяк. Чуть было нелепно у лишнего от радости, но пришлось просто стоять и улыбаться. «Не подойти не могу, не подсказать». Даже общепринятых ценников на склад не догадались закинуть. Орк, как я прозвал его в своей голове, некоторое время рассматривал товары, но взгляд его задержался на гранатах. Они, конечно, маловато для его лапищ, но предмет для него явно новый. Тем более по триста монет за штуку, почему бы не посмотреть? Я протянул ему руку, и тот, недоверчиво посмотрев на меня, сжал мою микроскопическую ладошку в своей. Именно в этот момент я и понял, насколько ценен мой дар. Всего-то стоило продемонстрировать ему мысли-образы из воспоминаний с испытания гранат, и его глаза загорелись. Взял все 20 штук, что лежали на прилавке, и схватил бы еще-нибудь я таким тупицей. Ведь можно было сразу обновить ассортимент. На складе таких еще порядка 50 валяется. Но, увы, зеленый бугай ушел раньше, чем я догадался. Ничего, уверен, в следующий раз он будет требовать больше. Пусть кидаться ими в мертвецов не особо выгодно, за взрыв заработаешь меньше, но на всякий случай иметь парочку таких всегда приятно. Увидев довольно ворка, ко мне подлетел рослый худощавый скользкий тип. Буквально, ведь его кожа была покрыта тонким ровным слоем серой слизи. Не хочу даже думать, как выглядит его родной мир, Но все равно я ему улыбнулся и жестом показал на товар. Пришлось вляпаться. Он сам протянул мне свою скользкую влажную ладонь, чтобы появилась возможность обсудить цены и продемонстрировать возможности оружия. Что ж, надо уметь радоваться любому покупателю. Этот оказался дотошным и не отпускал мою руку, пока я не рассказал ему обо всех лотах. И в конечном итоге взял топор. Я даже до конца не понял, как он будет размахивать им, ведь из такой ладошки оружие тут же вылетит. Но это уже его проблема. Сам не заметил, как у прилавка скопилась немаленькая толпа. Существа всех видов начали тянуть ко мне свои руки, и мне пришлось хорошенько побегать. Но мана кончилась быстрее, чем клиенты. Все-таки дар хоть и мало, но расходует ее. Прошло три часа, а склад опустел. Забрали все! Разве что полчаса я простоял как идиот, пытаясь продать последний оставшийся щит. Они почему-то покупателям не приглянулись. Видимо, их смущала его прозрачность. Но даже так, со временем купили и их. И того самыми популярными оказались гранаты. Их смели сразу. Если бы я не затупил, можно было бы избавиться от них за несколько секунд. Повод поднимать цены. Думаю, до 500 будет приемлемо. Дороже как-то глупо. Только собрался домой, на складе начали появляться странные предметы. Кто-то тащит в комнату все, что только можно использовать как оружие. Заточенные куски арматуры, наспех выкованные мечи, какие-то еще невнятные предметы. Даже взрывчатку принесли и горшочки с зажигательной смесью. Посуда, кстати, тоже системная, слепленная из глины. В общем, теперь я торгую дерьмом. Благо, система позволила установить на это все адекватные цены. Но даже несмотря на это, поток покупателей иссяк Полностью. За два часа продались лишь горшочки, а остальной хлам так и остался лежать на прилавке. Поняв, что ловить здесь больше нечего, перенес нераспроданный обратно на склад и сам перенесся домой. Чего так рано? Первым в поле зрения появился профессор. Мы вон еще гранат наделали. Он указал на мельтешащих вокруг рабочих, лежащие на столе сомнительного качества изделия. Лично я бы из такой гранаты чеку выдергивать не рискнул. На все. Теперь знаем, чего и как делать. Завтра продолжим. А ведь и правда. Хороший опыт. Вот только не радует лишь одно. Никто, кроме меня, не сможет так быстро распродавать товар. Ибо поговорить с покупателями и продемонстрировать кадры из воспоминаний могу только я. Никаких способностей для такого попросту нет. Ведь если так вспомнить... то навыков, подходящих для моего дара, тоже крайне мало. Продаются исключительно в единичном экземпляре. Стоило подумать о навыках, сразу вспомнилось, что при зачистке крайних станций метро попадалось довольно много связанных со стрельбой из нашего, земного оружия. А ведь это неплохо может поднять цены на ружье, просто прилагать к каждому экземпляру подобный навык. Продавать их нельзя, так как для этого придется располагать лавку в другом ряду, Но вот бесплатно выдавать их мне ведь никто не запретит. В общем, идей много, но у нас снова нечем торговать. Увы, не подготовились как следует. Так как планов на сегодня больше не было, решил смотаться в гости, поговорить с Иваном, негром из Новосибирска. Думаю, найти его будет нетрудно, так как личность он в любом случае приметная. Даже если придется от обелиска топать в поисках их поселения, это не беда. У меня теперь есть окончательно присмиревший пушок. Погонял я его за последнюю неделю знатно, но и жрать успел, чтобы не так жестко было сидеть. Его коронный номер — это исчезать прямо из-под меня. Но и с этим я научился справляться. Если плотно вцепиться в шерсть, она остается в руках отдельно от подлого зверька. И чтобы окончательно не облысить, он старается сбрасывать меня как можно реже. Хотя проплешины теперь все же имеются. Команды решил не брать. Все они сейчас заняты испытаниями, и на это я денег не жалею. Тем более поток финансов увеличился в разы, и паршивые тысячи на каждого раз в неделю — плевое дело. Только за последние два часа я заработал порядка 80 тысяч. Не так, чтоб много, но и немало, уж точно. Хватит на приобретение целого набора навыков минимум троим людям. В последнее время на них потратили довольно много. Все средства с и испытаний идут как раз на развитие ремесленников, и вот сегодня это дало первые плоды. Поговорив с профессором, затем с Виктором и до кучи сликой, я нашел Пушка, что пытался спрятаться в подвале моего дома, и, схватив его за загривок, потащил к обелиску. Найти пункты назначения оказалось непросто. Все-таки обелиски не подписаны по городам. Несколько раз пролетел мимо, побывав, судя по всему, в Канаде или США. Это я понял, услышав английскую речь от встречающих. Два десятка бойцов направили на меня автоматы и орали что-то вроде «I will shoot you». Услышав ответное «пошли нахуй», ребята совсем обиделись и пришлось раскидать их парой толчков. Питомец мой даже не почесался, просто стоял и наблюдал за всем этим непотребством со стороны. Общаться никто не захотел, хотя и пытался наладить контакт с новыми знакомыми. «Видимо, ребята просто не хотят себе союзников». «Но хоть вы не стреляете, идиоты!» — крикнул я, оказавшийся у очередного обелиска. «Почему сразу идиот это? высунулся из-за укрытия мужик. «Может, ты сам это? Дурак, например». «Это мне вас даже раскидывать не придется?» — удивился я и начал слезать с пушка. «И совсем-совсем стрелять не будете? Даже не попытаетесь?» «Ишь, какой нашелся!» — Хотнул он. Раскидать он нас собрался. Раскидывалка выросла. В ответ на это я лишь улыбнулся и, на всякий случай, подняв руки, направился к укреплениям. Обелиск расположился прямо на берегу широкой реки, в густой лесной чаще. Укрепления были в виде окопов и насыпи земли, но присутствовали два бетонных дота или дзота. Как раз из-за насыпей показался мой собеседник. А руки нахрена поднял, спросил он, выйдя мне навстречу. «Или ты стопора стрелять умеешь?» — указал он на мое оружие. «Да подмыхи сушу, чё?» — протянул я руку бойцу. «Алексей». «Николай», — ответил он. «Какими судьбами, откуда? И зачем?» «Негры еще одного. Иваном зовут. Но и оружием приторговываю. Прикинь, гранаты системные сделали». В общем, мне не поверили. По крайней мере, насчет гранат. Но вот негры все знают и даже пообещали передать ему, что я заглядывал в гости. Сам он безвылазно сидит на испытаниях, так что поймать его практически невозможно. Появляется, идет на торговую площадку и снова в бой. Но зато удалось плотно пообщаться с местными. Они как-то сразу мне понравились своей открытостью. Что было в мыслях, то и говорили в лицо. Например, что я выгляжу слабаком, и шмотки на мне полное дерьмо. У них тут лучше производится. И с этим нельзя поспорить. Еще в самом начале из какого-то мертвеца выпала семечко, позволяющая выращивать подобие конопли, а там уже дело было за малым. Распустить на волокна удалось сразу, и намек системы стал сразу понятен. Из этих растений надо делать одежду. Форма у них знатная, пошита профессионалами и на вид довольно прочная. Пятнистый зеленый камуфляж, по словам Николая, даже не подвергался покраске. Сама ткань такая. При долгом контакте с поверхностью начинают постепенно перенимать ее цвет. Не идеально, конечно, но и такой бонус более чем крут. Не надо шить несколько комплектов маскировочной одежды для разных типов местности. В свою очередь я продемонстрировал оружие нашего производства. Ровно так же, как на торговой площадке, передав Николаю мысленные образы прямо в мозг. Сразу видно, что зацепил. Любой нормальный мужик любит чего-нибудь взрывать. А взрывать что-то мощное? Так и подавно. Пойдем к нашим, им тоже покажешь. Может, договоримся по цене?» Махнул он мне рукой, и я не увидел смысла отказываться. Тем более погода тут хорошая, если не учитывать вездесущего гнуса, то от прогулки я получу исключительное удовольствие. Кожа моя с ростом уровней стала прочнее. Причем намного. Спасибо системе. Она не стала давать интерфейс мелким насекомым, И потому миллиарды комаров, что попытались тут же на меня напасть, просто тыкались своими носами в камень, без возможности присосаться к столь желанной добыче. Извините, коллеги, но главный кровосос тут я. Но толстая кожа не могла защитить полностью. Оставшиеся открытыми носы, глаза по-прежнему были уязвимы. Да чего там? Стоит рот открыть, как там оказывается минимум штук пять мошек. Слабоумие и отвага уровень дед, не иначе. Лезут на верную смерть только ради того, чтобы хоть как-то поднасрать человеку. Мол, раз не могу укусить тебя, страдай хоть так, мразь. Мог бы я читать их мысли, уверен, именно это бы и услышал. Поселение, а точнее целый город, расположились всего в километре от обелиска. По периметру деревянный чистокол высотой порядка пяти метров, и на стенах стоят бойцы. Все по уму, даже не прикопаешься. Мертвецам тут делать нечего. А основная их масса поляжет, не добравшись до стены. Глубокий ров, утыканный шипами, позаботится об этом. Скрипучие ворота открылись прямо перед нами, и под ноги с грохотом упал деревянный мост. Все просто, но эффективно. Уважаю. За стенами оказалось многолюдно. Даже очень. Где-то в центре города стоит несколько вертолетов, всюду снуют люди, коптят черной гарью трубы над домами, Жизнь кипит, и на лицах людей зачастую можно встретить хоть и усталые, но улыбки. За полчаса я окончательно убедился, что нам по уровню развития и безопасности до них как до пекина приставным шагом. По улицам ходят стражники, прогуливаются молодые парочки, ковыляют израненные, но довольные системщики, усталые работяги. В воздухе буквально витает атмосфера надежды. Да, именно так и кажется. Здесь у людей есть надежда на светлое будущее, на то, что рано или поздно весь этот кошмар закончится, и можно будет просто жить и получать удовольствие. Причем не как раньше, а в сто и тысячу раз лучше. Что-то меня самого пробрало. Видимо, воздух тут такой, особенный. Но ну, и видеть тысячи и десятки тысяч довольных людей мне уже непривычно. Дом главаря оказался в самом центре города. Но, вопреки моим ожиданиям, он не выглядел каким-то богатым или отличающимся от других. Обычная изба, коих здесь точно больше сотни. Разве что надпись на двери говорила о том, что тут сидит главный дядя. «Ты там, это, не борзе особо». И он шуток не понимает, особенно таких, как у тебя. Дал мне последние наставления Николай и попытался пропихнуть в узкий дверной проем. «Погоди, персия А какие у меня шутки?» «Что значит, особенно, таких, как у тебя?» «Ну, тупых». Уточнил он и чуть ли не пинком вбил меня в помещение. «Опа! Здрасте, здрасте!» Разглядев местного главаря, я сначала испугался, но затем узнал знакомое лицо. Растянувшись в широкой улыбке, я подошел к нему и протянул руку. «А ты мне еще в тот раз странным показался».